Полубессонная ночь не прошла даром. С утра я сделала два звонка. Один — братьям Бачпаи. Я наткнулась на Кишана и попросила его поискать среди бумаг отца письма, адресованные некоему Виру Четурведе. Судя по тому, что сказал по телефону Егор, именно с этим человеком отец вел переговоры насчет переселения. Как только Кишан изучит содержание писем, он должен будет немедленно разыскать господина Четурведе, а позже встретиться со мной для обсуждения дальнейших действий. Во время этой встречи я собиралась отдать адвокату бумаги, найденные мной в комнате Кундалини. Затем я позвонила Тусшару Шетти. Вот не ожидал вас снова услышать, удивился он, когда я представилась. Я чем-то еще могу быть вам полезен? Тусшар, не хотите поработать на меня? Поработать? В качестве частного сыщика. Думаю, профессионал вроде вас лучше всего справится с подобным заданием. Я заплачу сколько скажете. Если вы серьезно это предлагаете, то я согласен. В голосе бывшего полицейского звучало неподдельное воодушевление. Честное слово, это дело такое запутанное, что я и бесплатно занялся бы им. Этого не требуется. Вы получите столько, сколько обычно стоят такие услуги. А если. «Сможете узнать нечто стоящее и того больше. Значит, договорились?» «С чего вы хотите, чтобы я начал?» «Два дела. Первое, нужно выяснить, что за контора работает под вывеской «Бурман и Ко».» «Ясно. А второе дело. Мне нужно, чтобы вы съездили в Бангалор». «В Бангалор? Это что, далеко?» «Ну, вообще-то да. На юге, в штате Карнатока». «Но это не имеет значения «надо» значит «надо». «Только зачем?» «Мне нужно выяснить все о женщине по имени Налини Датта». «Знаете, это не самое редкое имя в Индии», — хмыкнул Тусшар. «У вас есть что-то еще?» «Адрес почтового отделения, на который пересылали денежные переводы». «Уже кое-что. Ладно, сделаю, что смогу». Договорившись с Тусшаром Шетти, я приняла душ, оделась и спустилась к завтраку. За столом уже сидел Милинд. Он тепло улыбнулся мне, и, надо отдать ему должное, не стал говорить о свадьбе, несмотря на подмигивание и переглядывание Мамты Джан, Чхай и Сушмиты. Анита сидела с каменным лицом, словно проглотила жабу, и теперь боялась открыть рот, чтобы та не выскочила наружу на глазах у всего честного народа. Я украдкой разглядывала их с Миллиндом, гадая, какие отношения связывают этих двоих. Он редко поглядывал в сторону моей мачехи. Она также избегала смотреть на него, но это еще ни о чем не говорило. Я не забыла, как Анита спала с лица, едва Сушмита проболталась о возможной скорой свадьбе между мной и хирургом. «А у меня хорошие новости», — сказала я, когда слуги обнесли всех чаем и кофе в зависимости от предпочтений каждого. «Правда?» — проскрипела Анита. «Неужели моего сына выпускают?» Она сказала это так, словно я была виновата в аресте Санджая. Знала бы она, чем мне приходится заниматься, чтобы помочь брату. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы ускорить процесс», — ответила я жизнерадостно, делая вид, что не замечаю желчие в тоне мачехи. Но моя новость иная. Отец! На самом деле пытался выполнить условия договора. В качестве обременения были указаны жители того участка земли, где располагается новая клиника, и отец вел переговоры на эту тему. «Откуда такие сведения?» – поинтересовался Миллинд. «Мой адвокат в Санкт-Петербурге разобрал документы, оставшиеся после папы, и обнаружил соответствующую переписку. А вы, Миллинд, разве не знали о его планах?» Милинд покачал головой. Протап не вдавался в юридические подробности в разговорах со мной. «Странно», — встряла Анита, — «что Протап послушался Санжу. Я точно знаю, что поначалу у него не было намерения выполнять эти смехотворные требования. Если уж правительство Дели не в состоянии изыскать ресурсы для расселения, то почему эту проблему нужно взваливать на частное лицо?» Во всяком случае, так говорил мой муж, и это стало камнем преткновения в его частных ссорах с Санжу. Между прочим, я с ним соглашалась. Протап и так взял на себя благоустройство территории. Это обошлось бы ему в кругленькую сумму, а о людях пусть заботятся те, кому это положено по должности. Высказавшись, Анита поджала губы и уперлась в свою тарелку, до конца завтрака больше не проронив ни слова. «И что же ты собираешься делать?» — спросила Сушмита. «Я намерена закончить то, что начал папа», — ответила я. «Правильно», — одобрительно закивала бабушка, сделав знак, и перевести. «Раз мой сын хотел, чтобы так случилось, пусть это, наконец, произойдет. Он вовсе не был таким чудовищем, каким его пытаются представить». «Индира, вы в полной мере осознаете...» «Насколько опасна ваша затея?» – тихо спросил Милинд. «На вас уже пытались напасть?» «Не думаю, что хотели убить», – перебила я его. «Скорее всего, просто хотели напугать и подтолкнуть к подписанию договора о продаже клиники. Дело в том, что мое убийство ничего не даст людям, которые пытаются завладеть спорной территорией. Лучше договориться. Если я умру, земля вместе со зданием – Перейдет к лицам, указанным в моем завещании. Мертвая тишина повисла в столовой после этих моих слов. Ты составила завещание? Дрожащим голосом переспросила Сушмита. Собираюсь это сделать, не волнуйся, поспешила успокоить ее я. Семья в безопасности, поместье останется в вашей собственности, как и средства на его содержание. Все остальное. Клиники Аюрведы в случае моей смерти будут проданы с аукциона, а средства переданы больнице для бедных. На вырученные деньги работающие там люди смогут организовать нормальное медицинское обслуживание. А в новое здание, то что в районе Таджа, переедет сама больница для бедных. Чем это хуже, чем клиника Аюрведы? Тем более, что городскому правительству не придется вкладывать ни копейки, а все условия договора будут тщательно соблюдены». «Это слишком большие деньги», заметил Миллинд. «Ну и что?» Беспечно, пожала я плечами. «Я ведь имею право распоряжаться наследством, как пожелаю». «Безусловно», кивнул он. «Я лишь сделал наблюдение. Кроме того, продав клиники, вы оставите без работы множество людей и...» «Погодите», перебила я, «речь идет о том неприятном разрешении проблемы», которая повлечет мою скоропостижную смерть. А я, смею вас заверить, в ближайшее время умирать не собираюсь. Так что расслабьтесь, дорогие родственники, и наслаждайтесь завтраком». Омлет сегодня особенно удался. Некоторое время все молча жевали. Вдруг бабушка подала голос. «Знаете», — сказала она, и чхая начала переводить, «а ведь это только к лучшему». Мой сын создал своего рода империю, но с его смертью она оказалась под угрозой. «Если моя внучка будет жить и здравствовать, чего мы ей желаем», Джан с улыбкой кивнула в мою сторону, «все будет идти, как при протапе. В конце концов, Индира врач, и она вполне может научиться всему, что знал и умел ее отец. У нее сильный характер, как у самой Кундалини, и она найдет способ продолжить его дело. Если же, не дай бог, с моей внучкой что-то произойдет, никто не сможет принять ее дела. Санджай никогда не интересовала деятельность протапа, и ни один из нас не обладает необходимыми знаниями. Таким образом будет справедливо, если клиники пойдут с молотка, а деньги получат те, кто действительно в них нуждается. Давайте же молиться, чтобы ни один волос не упал с головы индиры после завтрака когда все стали расходиться я попросила чхаю подняться ко мне, несмотря на намерение отдать бачпай, обнаруженные в комнате кундалини бумаги я не могла дотерпеть до встречи с адвокатами и не узнать хотя бы в общих чертах что это за документы девушка могла мне в этом помочь чхая сказала я как только мы уселись в кресло можешь прочесть что тут написано это на урду «Не на хинди», — заметила девушка, пробежав глазами убористый текст. «Я плохо знаю этот язык. Что, совсем ничего не понимаешь?» «Только кое-что. Это похоже на завещание». «Завещание? А кто его написал?» «Я узнаю руку тапа Бабу». «Это точно?» «Абсолютно. Я отлично знаю его почерк. Он прекрасно говорил и писал не только на хинди и английском, но еще и на Урду, Бенгале и Томили. Но лучше найти того, кто читает на Урду. Я смогу объясниться с грехом пополам. Но тут все слишком серьезно, чтобы я взяла на себя смелость переводить. Начало не подлежит сомнению. Я, Протап Варма, находясь в драмом, умеи, твердой памяти и так далее. Этот документ важен, Индира? Мне немалого труда стоило заставить Чхаю обращаться ко мне по имени. Она сопротивлялась, но вот наконец усилия увенчались успехом. Думаю, более чем, пробормотала я, не пойти ли нам прогуляться. Стук в дверь не позволил девушке ответить. Могу я с тобой поговорить? Это была Анита. И я даже не представляла, что ей от меня нужно. Со мной, пожалуйста. Но о чем? Ты собиралась пройтись, я правильно поняла. Давай сделаем это вдвоем в саду. Чхая поднялась и вышла, а я, положив документы в бюро, последовала за ней, не забыв запереть дверь на ключ. Сейчас в моей комнате есть кое-что важное, и я не испытывала желания выставлять это на всеобщее обозрение. В саду было еще прохладно, но жара уже начинала усиливаться, розы и азалии почти утратили свой аромат, приберегая его до вечерних часов. Мы медленно брели по тропинке, петляющей между клумбами. Анита чуть впереди, я позади. Она молчала, и я решила ее поторопить. В конце концов, для молчаливых прогулок по саду я находила компанию Чхаи гораздо более привлекательной, нежели общество мачехи, которое терпеть меня не может. «Ну, Анита, о чем речь?» – спросила я. Она резко затормозила и развернулась в мою сторону – чего мы едва не треснулись лбами. Вернее, она лбом, а я грудью, так как наша разница в росте составляет по меньшей мере сантиметров тридцать. — О твоей свадьбе, — ответила Анита, избегая смотреть мне в глаза. — Ты точно решила? Потому что мам Джан и Сушма ведут себя так, словно уже все слажено. — Ничего еще не слажено, — возразила я. — Просто им хочется, чтобы семейное дело не пострадало, и они полагают, что свадьба с Милиндом это обеспечит. — А ты? — вопросительно подняла она брови. — Ты сама так не считаешь? — Я пока ни в чем не уверена. — Ты его любишь? — Милинда? — Он милый? — неопределенно ответила я. — Милый и все? — Мне казалось, в вашем обществе этого достаточно, — усмехнулась я. Когда речь идет об индийской невесте, Все, как правило, так и бывает. Но ты, не индианка, у вас, как и в Европе, принято жениться по любви. А еще по расчету, заметила я. Говорят, браки по расчету самые прочные. Разве ваша с папой свадьба это не доказала? С чего ты взяла, что я вышла за твоего отца по расчету? Брось, Анита, тебе двадцати не было, когда вы поженились. Отец был намного старше, да еще и обладал чудовищным характером и ты станешь утверждать, что влюбилась в него по уши. Отец дал тебе то, к чему ты стремилась, деньги и возможности». К моему удивлению, их не стала спорить. Она опустила глаза и сказала, «Моих мотивов тебе не понять. Ты никогда не жила в жалкой лачуге с кучей братьев и сестер, среди которых ты самая старшая и вынуждена заботиться обо всех, вместо того, чтобы ходить в школу, как другие дети». Ты не знаешь, что такое ложиться спать голодной, потому что отец приносит мало денег, хоть и пропадает на работе целыми днями, а потом, появившись в подпитии, бьет мать. Тебе не понять, что меня ожидала продажа в бордель, так как, к моему несчастью, из всех детей моих родителей я уродилась самой симпатичной, а потому могла рассчитывать, что за меня выручат неплохие деньги, которые позволят матери и детям кормиться некоторое время, а отцу — покупать виски. Я молчала, потрясенная неожиданной откровенностью Аниты. В моем случае речь о браке даже не шла. Нищие вроде нас не могли себе позволить выдавать дочерей замуж, и я непременно попала бы в бордель, но на пути мне встретился твой отец. Точнее, я попала туда, и Протап Варма должен был стать моим первым мужчиной. Помню, как впервые его увидела, такого красивого, хорошо одетого, с холеными руками и волосами. Раньше я не встречала мужчин, подобных ему. Я не верила своим ушам. Папа нашел Аниту в публичном доме? Он решил, что молоденькая красивая девочка станет ему отличной женой, продолжала между тем мачеха. Она не будет покушаться на его авторитет в доме, и займет свое скромное место в тени свекрови. как я и сделала. Протап понимал, что мною будет легко управлять, ведь я не захочу, чтобы все в доме узнали о моем происхождении. И самое главное, где мы познакомились. Надо сказать, он пользовался своей властью беззастенчиво и порой даже бессовестно. Но все же я получала гораздо больше, чем теряла. И я была хорошей женой Индира. Я была настоящей индийской женой. Заботилась о муже и о доме, мыла ноги его матери, уважала его родню и постоянно наступала на горло собственным желанием, если видела, что они кого-то не устраивают. Взамен я получила то, чего у меня никогда не было — деньги, возможности, как ты сказала, и еще покой. «Сушма, небось, уже наплела тебе обо мне с три короба?» В частности, о том, что я вычеркнула из жизни мою семью. А она сказала тебе, где сейчас члены моей бывшей семьи? Отец с матерью давно умерли. Он от пьянства, она... Думаю, от тяжести жизни и от безысходности. Братья пошли по кривой дорожке. Сестры, те, что еще живы, несчастливы замужем. Я не хочу иметь ничего общего с прошлой жизнью. И ни за что не притащила бы ее за собой в этот дом а теперь я свободная женщина, до некоторой степени, конечно. Думаешь, мне приятно, что моя судьба сейчас зависит от тебя? — Полагаю, нет, — честно ответила я. Но я также понимаю, что это не твоя вина, а вина моего покойного мужа. Он почему-то не счел нужным позаботиться о том, чтобы его жена и сын обрели финансовую независимость. — Ты можешь получить ее по первому требованию, только скажи и я выделю тебе долю наследства, достаточную, чтобы купить жилье. Также могу назначить тебе ежемесячную ренту, чтобы ты ни в чем... — Ты так сильно ненавидишь меня, что мечтаешь выдворить из поместья? — перебила Анита. — Ненавижу? — переспросила я. — Ты сама дала понять, что тебе в тягость зависимость от меня. — Такова, значит, моя карма, — снова прервала меня мачеха. — Терпеть твое главенство в доме как я терпела главенство мужа и его бесконечные придирки. Но сейчас речь не об этом. Я рассказала тебе о своей жизни для того, чтобы ты хоть немного меня поняла. И, Боже, тебя упаси, если ты попытаешься использовать мои слова против меня. Твой брак интересует меня лишь постольку, поскольку может изменить и мою жизнь тоже. Ой ли, а не потому ли, что ты имеешь виды на Мелинда? Я испытывала иезуитское удовольствие, держа Аниту в неведении. Знаю, это подло, особенно с человеком, который так или иначе зависим от тебя. Но ничего не могла с собой поделать. Может, сказывались отцовские гены? Ты хотела знать, приняла ли я решение, уточнила я. Еще нет. Я намерена все взвесить. Я здесь чужая в вашей стране. Приехала сюда, выполняя юридическую формальность, и никак не ожидала, что задержусь. И уж тем более не ожидала предложения руки и сердца. Однако я обещала Милинду, как следует все обдумать. «Тебе я могу обещать то же самое. Мое решение не будет скоропалительным». «Что ж», — произнесла Анита, как мне показалось, вполне удовлетворенная этим ответом. «Рада, что мы друг друга понимаем». Но, принимая решение, не забудь, что от него зависит не только твоя судьба, но и судьбы всех, проживающих в этом доме. Сказав это, мачеха развернулась на высоких каблуках и быстро зашагала прочь.